Повесть про чужие глаза Глава 32 Отсыпав Ивану травы, Юра покидает теплую крышу. Маша топочет вслед за ним по лестнице. Он уже с ней два раза попрощался, но она все равно никак от него не отцепится. «Юра, не грузись, а?» Такой боевик и в Киеве можно снять. И я даже знаю одного серьезного человека, который этим точно заинтересуется. Давай сейчас ему позвоним. Юра оборачивается и ясно видит, что на самом деле она ничего не знает. Просто импровизирует сейчас на ходу, чтобы как-то его задержать. Впрочем, даже если бы и знала, какая теперь разница. Волна прошла, домой пора. «Не надо», — отвечает он Маша. «Спасибо, Маша, не надо». «Времени нету, ехать пора уже. Всего тебе хорошего!» И ускоряет шаг. Но Маша хватает его за руку. «Юра, подожди, разговор есть!» Юра останавливается. «Ну?» «Юра, ты должен мне помочь!» «Должен? С какого такого перепуга?» «Чисто по-человечески», — заявляет Маша. «Как богатый мужчина, бедной женщине. Еще потому, что я тебе очень полезна». Ты хоть в курсе, что без меня тебя ни в одно казино не пустят? Это еще почему? Да потому что ты несовершеннолетний балдар. Видел тогда в казино табличку, до 21 года вход воспрещен. Так то ж серьезное казино было, неуверенно говорит Юра. В серьезное, может и нельзя. А на вокзале попроще, там такой таблички не было, вроде бы. «А вот спорим, что есть?» – возражает Маша. «Поедем сейчас и проверим, это же легко. На что спорить будем?» «Ни на что», – отвечает Юра. «Я туда вообще заходить не собирался. А только за билетами на поезды домой. И не надо меня провожать, пожалуйста. А то с тобой я опять в какую-то халепу, потом уехать не смогу. Достало это меня уже». Маша аж меняется в лице. Глядит на Юру как на предателя и говорит ладно ладно юрий гагарин не хочешь мне помогать и не надо скатертью дорожка но телефончик там и запиши на всякий случай еще пригодится зачем ты же на днях в индию летаешь. запиши запиши пригодится раньше чем ты думаешь юра записывает телефон и почти бегом спускается вниз ну что нашел своего друга спрашивает вахтерша «Нашел», – отвечает Юра, не оборачиваясь. «И где он работает?» «В Москве», – бросает Юра, вылетая на улицу. Вахтерша озадаченно глядит ему вслед, потом пожимает плечами и садится решать судоку. А Юра быстрым шагом ломится к метро, то и дело оглядываясь, не бежит ли за ним Маша. Но нет, не бежит. Встала на крыльце и провожает Юру насмешливым взглядом. И ядовитая ухмылка играет на ее губах. Юра ныряет в метро, выныривает на вокзале, идет в кассы, покупает билет. До поезда остается еще больше часа. И он, конечно же, заходит в первое же казино, которое попадается на пути. Но машина пророчества тут же сбывается со страшной силой. Юру не пускают и на порог, требуют паспорт и гонят прочь, даже не давая взглянуть на автоматы. И в следующем казино, и в третьем... И в четвертом одна и та же самая фигня. Пятое казино. Юра уже не заходит. А присматривается к полтинничным лохотрончикам, которые торчат из стены прямо на улицу. Немецкие глаза легко проникают в тайны этих простейших устройств, и Юра очень быстро надаивает из них полные карманы мелочи. На четвертом автомате с него уже сваливаются штаны. И замаявшись их подтягивать, Юра присаживается на лавку, чтобы пересыпать добычу в рюкзак А рюкзака-то и нету Юра прошибает пот Где же рюкзак? Неужто увели? Или может быть в баре забыл? Или на крыше? Или вообще в такси? И тут ему припоминается Машина ухмылка. И ее слова «Пригодится тебе мой телефон даже гораздо раньше, чем ты думаешь». «Сто она что-то знает», — думает Юра. Выкапывает из кучи полтинников свою мобилу и звонит Маше. «Алло, Маша, ты рюкзак мой не видела?» «Видела», — саркастически отвечает Маша. «Ты его у меня дома оставил». «Ё-о», говорит Юра. «А чё ж ты раньше не сказала?» «А какой мне смысл? Ты же конопель ходячая, адрес мой точно не запомнил». «Не». «А фамилию мою знаешь?» «Не». «Ну и гуляй лесом, а денежки твои мне пригодятся». «Маша, ну нельзя же так, только и может вымолвить Юра». «А так как ты, можно?» Я тебя вчера от ментов спасла, на себе с вокзала вынесла, приютила, обогрела и чем-то мне за это отплатил. Прощай, Маша, мне в Полтаву надо, и тут-ту. Ну и вали в свою Полтаву, чувак лохматый. Ты считаешь, что это твой джа тебя наказал за неблагодарность? И обрывает связь. Музыка Digital Sonsara и Real World Текст читал Дмитрий Гайдук Продолжение следует.